Глава пятая. Зачем видеть звуки? Слышать краски, видеть звуки. Правда сказки, бред науки. Слух тускнеет, взгляды глохнут, свет имеет звуки сохнут. Автор неизвестен. Антон Михайлович принес пачку английских и американских журналов. Вот поглядите, я тут отметил, что нужно перевести. Причем не слова в слово, а только существенные Общее рассуждение излагайте конспективно, но толково. Сумеете? Постараюсь. Вы с акустикой знакомы? В частности, с электроакустикой. Смутно помню школьные уроки. 20 лет прошло. А вы по канату ходить умеете? Нет. Ну, а если бы вам сказали, вот канат, пройди, выбор один – Либо идти по канату, либо погибнуть. Тертиум нон датур. Что бы вы делали? Пошел бы. Ну вот видите. А изучать акустику для интеллигентного человека легче, чем пройти по канату. Вот вам книга «Акустика». Сочинил англичанин, мудрец Фрезер. Кое в чем устарело, но в общем классика. Основа основ. Это моя собственная книга. Берегите, как зеницу ока, и заучите, как отче наш. Впрочем, этого небось не знаете. Отче наш, и и ижеиси на небеси, да сватится имя твое, да придет. Ладно, ладно, верю. Но ведь вы, кажется, еврей. Ага, нянька учила. И меня тоже. Но в акустике никакие молитвы не помогут. В журналах переводить начинайте со статей Ликлайдера «Поделки» окклипирование речи, а потом, впрочем, нет, пожалуй, наоборот. Сначала переведите все, что найдете здесь о висибле шпрех – видимая речь. Понятно? Не совсем ничего. Вещей на свете много, друг Горацио, что и не снились нашим мудрецам. Вот и эта вещица американская, видимо, такова. Они там сварганили аппаратуру, которая анализирует спектр звуковых колебаний. Вот видите снимки спектр... Спектр... спектрограмм? Вот-вот, здесь эти волнистые тени. Можно сказать, даже изящно, да-да, похоже на абстрактную живопись. Вы как относитесь к Малевичу и Кандинскому? Черный квадрат, помните? Чепуха, конечно, блажь, но что-то в этом все-таки есть. Я недавно читал, американцы придумали сочетать музыку и цвет. Представляете себе, звуковые каналы управляют источниками света. Они, так сказать, согласовали и ввязали спектры световых и звуковых колебаний. И отнюдь непроизвольно, ведь красный и синий цвет различаются по характеру излучаемых световых волн. Должно быть низкие звуковые частоты управляют разными оттенками красного цвета, а высокие напротив синими голубыми лампами. Рояль и оркестр подключают к такой системе, управляющей разноцветными световыми сигналами, которая позволяет варьировать оттенки, не представляя себе, как они там добиваются совпадения скоростей как согласуют разрешающие способности источников света и звука. А ведь это уже сама по себе интереснейшая проблема – сравнить зрение и слух, глаз и ухо. Кто быстрее и точнее различает воспринимаемые сигналы? Сейчас начало развиваться телевидение. И теперь эта проблема уже не только абстрактно-научная, но еще и конкретно прикладная, инженерно-техническая. Однако я увлекся и отвлекся. О чем бишь мы говорили? Годнемся к нашим баранам. Так вот, спектрограммы видимой речи, visible speech, эти картинки американцы называют pattern, узор что ли. Проверьте по нескольким словарям. Вы помните, что я вам тут толковал о секретной телефонии? Так вот, я подозреваю, почти убежден, что визибл спич может весьма существенно помочь в дешифрации мозаичных систем. До сих пор для этого служили обыкновенные осциллограммы. Но по ним сложно и кропотливо. Все нужно делать на глаз, с, с логарифмической линейкой, высчитывать по частоколу пиков. И точность сомнительна. Нелегко отделить помехи от полезных сигналов. А тут глядите, все очевидно. Американцы пишут, будто используют свои петерны для уроков иностранных языков, отлаживают правильное произношение и еще для обучения глухонемых. Слежу о предании. Ведь почему-то опубликованы эти материалы только в 1947 году, а разработано все уже в 1942-1943 годах. И схема анализа нигде толком не описана. Так, взгляд и нечто весьма возможно еще и дезинформация у них там в каждой серьезной лаборатории есть особые работники которые редактируют материалы предлагаемые для публикации редактируют именно так чтобы не выдать главных секретов а насколько возможно дезинформировать дезориентировать даже специалистов это такие пыль в глаза пускатели но ну, мы с вами должны их перехитрить вам это интересно не говорите что понятно не поверю а вот что интересно вижу по глазам красноречивые взгляды как сказал бы писатель плохой разумеется, но мы чекисты умеем читать в глазах и менее красноречивых. Итак приступайте них ходус фиг сальта усвоите эту теоретическую часть покажем вам кое-какие практические диковины. Одной из диковин оказался десятиполосный анализатор спектра. Звуковые сигналы подавались непосредственно от микрофона на входы десяти фильтров, а выходы их управляли перьями, которые писали по движущемуся рулону розовой бумаги, пропитанной йодистым раствором. Каждое прикосновение пера оставляло след – коричневую точку или полоску. Так возникали четко видимые спектры звуковых колебаний. 10 перьев соответствовали 10 каналам частоты от 60 до 3000 Гц. Степень затемнения строки позволяла судить об энергии в данной полосе. С помощью американских журналов и непосредственных наблюдений я скоро научился читать эти спектрограммы для которых придумал название «Звуковиды». Оно привилось на шарашке, упоминается в романе сложеницына но так и не стало общепринятым термином. Инженеры-заключенные Сергей и Аркадий разработали и построили новый анализатор спектра. На металлический диск натягивалась магнитофонная лента. Звуковид на такой же розовой бумаге за несколько минут Прорисовывался одним только тоненьким пером, но густо-густо и выглядел почти так же, как американские петтерны. Волнистые тени разных оттенков отчетливо передавали движение и распределение звуковой энергии по частоте в диапазоне от 0 до 3000 Гц, число колебаний в секунду. Становились явственные переходы от одного звука к другому. Прибор АС-2, то есть анализатор спектра, или по нашей расшифровке Аркадий Сергей, позволял рассмотреть такие подробности в структуре речи, которые все прежние анализаторы не могли обнаружить. Вскоре Сергей и Аркадий создали еще один прибор АС-3, который давал более крупные, более четкие звуковиды. Постепенно я научился читать их, если была записана обычная речь, нескороговорка. Нелегко, а то и вовсе возможно было прочесть слова, раздробленные мозаичным шифратором. Однако, привыкнув читать звуковиды обычной речи, я по изображениям необычной мог в конце концов установить характер, метод, а приблизительно и код шифра, так как явственно выделялись полосы применяемых фильтров «три» или «четыре», и временные доли по 100-120 миллисекунд, на которые разделялись зашифрованные сигналы. Антон Михайлович и Абрам Менделеевич были довольны. Они хвастались моим умением перед начальниками из МГБ, правительственными комиссиями, которые время от времени посещали шарашку. Им тоже показывали достопримечательности А вот единственный человек в Союзе и в Европе, который читает видимую речь. Только в Америке есть еще такие щицы. Один-два. Но те, разумеется, только по-английски. А русской видимой речью овладел пока он один. Фома Фомич Ж, зайдя в лабораторию, снисходительно протягивал некоторым языкам в руку, показывая, насколько он высокопоставлен может себе позволить и такое. Однажды нас посетил замминистра, рослый, холеный красавец в костюме, подобный которому я видел только в инострадных фильмах. Его сопровождал Антон Михайлович, более чем всегда любезный и говорливый. За ними шла свита, мундирные и штатские, среди которых я только минут через десять узнал Фому Фомича. Он словно высотулился, стал меньше ростом, худее, затерялся в кучке бейсболвных и тихо перешептывающихся свитских. Тот вечер и потом еще несколько раз меня показывали как ученого медведя. Я просил, чтобы диктором был Солженицын. У него хороший голос, внятное произношение. Для показательных чтений использовался только старый анализатор. На нем звуковиды получались быстрее и могли быть любой продолжительности. Новые приборы анализировали тоньше, подробнее, но в один прием только короткие отрезки по два-три слова. Начальник, для которого устраивалось представление, писал на бумажке несколько слов. Текст относили диктору в акустическую будку, построенную в углу нашей лаборатории. Лента с записанным спектром раскладывалась на столе. Я выжидал несколько мгновений, пока четче проявится рисунок, и пока диктор, выйдя из будки, займет удобное место так, чтобы я мог видеть его руку. У нас, как у карточных шулеров, был отработан свой нехитрый жестовой шифр. Я вслух называл предполагаемый звук, нанося его карандашом на рулон не поднимая глаз, погруженный в созерцание. Он стоял напротив. Если я угадывал точно, рука была неподвижна. Если совсем не угадывал, поднимались все пальцы. Если предполагал не тот звук, но близкий, подгибались несколько пальцев. Однако задача и впрямь была не слишком трудной в тех случаях, когда текст внятно произнесен знакомым сильным голосом. На звуковидах было отчетливо, отчетливо прорисованы темными, волнистыми полосами более сильные участки спектра, форманты звук, звуков речи. Я их назвал образующими частотами. Главное образующее форманта в звонких звуках, как правило, вторая снизу, а в глухих чаще всего первая или даже единственная, непрерывно менялись, перемещалась, извиваясь, переламываясь в звукосочетаниях, сливающихся в слоги и слова. Американцы называли ее «хуб», а я пытался узаконить название «стержень», «стрежневая образующая». Однако даже многие из тех, кого мне удалось убедить, говорили и писали «стержень». В каждом звуковиде я мог наблюдать, как стрежни отдельных звуков смещаются под влиянием предшествующих и последующих. Так, например, в слове «бас» стрежень «а» двигался круто снизу вверх, от более низкого «б» к более высокому «с», а в слове «чаунг» наоборот, круто сверху вниз. В «шаш» стрежень выгибался полумесяцем рогами кверху, а в «баб» рогами к низу и так далее. Несколько раз мы проделывали такой эксперимент, записал на магнитофонную ленту внятно, медленно произнесенный слог или ряд слог, слогов, возможно, более бессмысленных, чтобы исключить обычные догадки. Потом, точнёхенько, сопоставляя протяженность ленты со звуковидами и оцелограммами, отрезали последний звук. Эту ленту передавали по каналу обычного телефона. И большинство артикулянтов, как правило, слышали отрезанные звуки либо другие, но фонетически им близкие. Например, вместо «ш» слышали «с» или «ж». Уже к осени 1949 года совместными усилиями нескольких лабораторий был разработан абсолютно секретный телефон. Звуки и речи, поступая из микрофона в шифратор, уже не дробились по времени и частоте в мозаику, а располосованные десятком фильтров преобразовывались в простейшие сигналы. В каждой полосе совершенно одинаковые по амплитуде импульсы, клипированные, то есть остриженные, обрезанные, передавались пучками, различными по густоте. Они перемешивались с по определенному коду. В линии можно было услышать только непрерывный, неравномерный писк, свист, шипение. виды не позволяли даже определить, какого рода эти звуки. Они и на вид почти не отличались от механических. А шифратор-дешифратор на приеме, настроенный по ключу, который мог изменять со дня на день, Направлял эти сигналы в, в соответствующие фильтры, и на выходе восстанавливалась связная речь. Когда мне впервые объяснили этот принцип шифрации, я сказал, что в мозаичных системах речь подвергается механическому раздроблению, после чего неизменные частицы воссоединяются. А здесь производится уж некое химическое разложение речи на атомы, которые затем вновь синтезируются. Антон Михайлович заметил, «Не думаю, что это достаточно строгое научное техническое определение. Скорее метафора, образ. Но в известной мере отражает истину. Так вот, любезнейшие филологи, теперь от вас требуется, во-первых, Точно установить все условия максимальной разборчивости при этом синтезе. Нам необходимо знать, какие параметры должны быть переданы синий гуанон, а нам чем можно сэкономить, какие частотные полосы урезать, какими различиями амплитуд пренебречь, но главное – шифрация.